Глава 17. Первые четыре-пять ночей миссионеры проводили на базарной площади. Утром они отправлялись в деревню проповедовать Евангелие. А кто у вас главный вождь? Спросили они у жителей, и те сообщили им, что главного вождя у них нет. У нас есть мужчины, обладающие высокими титулами, главные жрецы и старейшины. Собрать вместе титулованную Знать и старейшин деревни после того волнения, которое миссионеры посели среди них в первый день, было непросто. Но они не сдавались, и в конце концов. Были приняты теми, кто правил Мбантой. Они попросили у них участок земли, чтобы построить на нем свою церковь. Каждое племя, каждая деревня имели свой поганый лес. Там были похоронены все те, кто умер от дурных болезней, вроде проказы или оспы. Там же закапывали могущественные амулеты умерших великих колдунов. Поэтому любой поганый лес всегда кишел зловещими духами и силами тьмы. «Именно один из таких лесов и выделили правителям Банты миссионерам. Им очень не хотелось, чтобы те остались жить рядом с их племенем, поэтому они сделали им предложение, которое находясь в здравом уме, не принял бы никто. «Им нужен кусок земли, чтобы построить свое святилище», — сказал Ученду товарищам, когда деревенские правители собрались на совет. «Мы дадим им кусок земли». Он помолчал, да роботу ропоту недовольства и несогласия. «Давайте выделим им часть поганого леса. Они хвастаются, будто могут победить смерть. Так давайте предоставим им поле битвы, чтобы они могли продемонстрировать свою победу». Все засмеялись, согласились и послали за миссионерами, которых попросили отойти подальше, пока они будут шептаться. Когда те вернулись, им сказали, что они могут взять сколько угодно земли в поганом лесу. И к их величайшему удивлению миссионеры поблагодарили и разразились радостными песнопениями, «Они не понимают», — сказал один из старейшин. «Но поймут завтра утром, когда отправятся на свой участок». И совет деревни разошелся. На следующее утро эти сумасшедшие и впрямь начали расчищать участок леса и строить на нем свой дом. Жителям банд ожидали, что всех их настигнет смерть в течение ближайших четырех дней. Но прошел первый день, и второй, и третий, и четвертый. И ни один из них не умер. Все были озадачены». А потом потянулись слухи, будто идол белого человека обладает невероятной силой, говорили, что очки, которые носит белый человек, позволяет ему видеть злых духов и разговаривать с ними. Прошло совсем немного времени, он одержал первую победу, заполучив трех новообращенных. Хотя новое с первого дня привлекала новая вера, он держал это в секрете. Из страха перед отцом он даже не приближался к миссионерам. Но каждый раз, когда они приходили на базарную площадь или на площадь общих собраний, чтобы обратиться к жителям с проповедью, Нвоя был там. И он уже начинал понимать некоторые простые истории, которые те рассказывали. «Вот мы и построили церковь», — сказал мистер Киага, переводчик, которому был верен новый крохотный приход. Белый человек вернулся в Мофию, где основал для себя штаб-квартиру и откуда регулярно наведывался к мистеру Киаге в Мбанту, посмотреть, как идут дела в его приходе. «Вот мы и построили свою церковь», — сказал мистер Киага, — «и приглашаем всех приходить в нее каждый седьмой день, чтобы помолиться истинному Богу». В следующее воскресенье Нвоя сто раз прошел туда-сюда мимо глинобитной, крытой тростником церквушки, не находя в себе храбрости войти. Изнутри доносилось пение, и хотя в церкви находилось совсем мало народу, голоса звучали громко и уверенно. Их церковь стояла на круглой, расчищенной от деревьев площадке, которая напоминала разверстый зев поганого леса. Может, она только и ждала, чтобы замкнуть челюсти? Походив еще немного вокруг церкви, Нвой вернулся домой. Людям, племени Банта... Было хорошо известно, что их боги и предки порой намеренно демонстрируют долготерпение, давая человеку время зайти подальше в своем кощунстве. Но даже в этих случаях терпение их ограничено семью базарными неделями или двадцатью восьми днями. Преодолеть этот предел не удавалось еще никому, поэтому, когда приближалась седьмая неделя с тех пор, как дерзкие миссионеры построили свою церковь в поганом лесу, волнение в деревне нарастало. Жители ее были настолько уверены в роковой гибели, которая ждала этих людей, что двое из новообращенных сочли за благо прервать свою приверженность новой церкви. Наконец настал день, когда все миссионеры были обречены умереть. Но те оставались живехоньки и продолжали строить новый глинобитный дом под тростниковой крышей для своего пастыря мистера Киаги. На ту неделю они обрели еще несколько единоверцев — Впервые среди них появилась женщина – Некка, жена состоятельного земледельца по имени Амади, которая была на сносях. Уже четыре раза Нека беременела и рожала, но на свет неизменно появлялись двойняшки, которых тут же уносили на погибель в поганый лес. Муж и его родственники уже посмотрели на нее весьма осуждающе, поэтому никто особо не расстроился, когда обнаружилось, что она ушла к христианам. Туда и дорога. Однажды двоюродный брат Аконква Амикву Возвращаясь из соседней деревни, проходя мимо церкви, заметил двое среди христиан. Он был страшно удивлен, и лишь на минуту зайдя домой направился прямо к Оконква рассказать о том, что видел. Женщины взволнованно затраторили, но оконку даже брови не повел. Нвоя вернулся только в конце дня. Войдя в обе, он поздоровался с отцом, но тот ему не ответил. Двое повернулся, чтобы выйти во двор, когда отец внезапно вскочил на ноги, объятой яростью и схватил его за шею. Где ты был? заикаясь от гнева, спросил он. Двое извивался, стараясь освободиться от удушающей отцовской хватки. Отвечай! взревел оконку, не то я убью тебя. Он сгробастал тяжелую палку, лежавшую на низкой глиняной приступке, и нанес сыну два или три жестких удара. Отвечай! снова взревел он. Двое стоял, глядя на него и молчал. Снаружи, боясь войти внутрь, завязали женщины. Сейчас же оставь мальчика, произнес голос со двора. Это был дядя Оконко у Ты что, рехнулся? Оконко не ответил, но отпустил двое. Тот ушел и больше не вернулся. Он отправился обратно в церковь и сказал мистеру Киаге, что решил возвратиться в Мофию, где белый миссионер организовал школу, чтобы учить маленьких христиан чтению и письму. Мистер Киага несказанно обрадовался. «И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит востократ и наследует жизнь вечную», — произнес он нараспев. «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». Нвой не совсем понял его слова, но был счастлив, что ушел от отца. И решил, когда-нибудь он вернется к матери, братьям и сестрам и обратит их в новую веру. Вечером, сидя в своей хижине, глядя на горящие очаги поленья оконква, размышлял о случившемся. Внезапно в нем снова взыграла дикая ярость. Он почувствовал острое желание схватить свой мачете и броситься в церковь и скромсать всю эту подлую, нечестивую шайку. Но по зрелому размышлению он пришел к выводу, что Нвои не стоит того, чтобы за него бороться. Но почему? С болью в сердце, думал он, именно его оконку боги прокляли таким сыном. Он видел в этом происке своего чьи. Как иначе мог он объяснить свои несчастья, изгнание? А теперь... Вот, низкий поступок сына. Сейчас, когда у него было время подумать, преступление сына вставало перед ним во всей своей чудовищной гнусности. Отречься от отцовских богов... И связаться с женоподобными мужчинами, кудахчущими словно старые куры, было крайней степенью падения. что, если после его смерти все его сыновья решат последовать примеру Нвои и отрекутся от предков? При одной мысли о вероятности такого ужасного хода событий, равного полному исчезновению рода, холодная дрожь пробежала по всему его телу. Он увидел себя среди предков, столпившихся вокруг своего святилища в тщетном ожидании поклонений и жертвоприношений, и не находящих. Ничего, кроме старого пепла, между тем, как его дети молятся Богу Белого Человека. Если нечто подобное когда-нибудь случится, он, Аконква, явится и сметет их всех с лица земли. Оконква имел прозвище «ревущий огонь». Сейчас, глядя на затухающее пламя в очаге, он вспомнил об этом. Нет, он не затухающий, он пылающий огонь. Как же мог у него вырасти такой сын, как Нвойе, выродок, слабак? — Может, он не его сын? — Конечно! Он не может быть его сыном. Жена его обманула. — Уж он ее проучит. Но Нвойе похож на своего деда, оноку, отца Оконква. Он отогнал от себя эту мысль. Его Оконку называют ревущим огнем. Как у него, может быть, не сын, а баба? В возрасте Нвоя сам он был уже знаменит на всю мофию, своей отвагой и победами в борцовских схватках. Он тяжело вздохнул, и в тот же миг, словно из сострадания, пахнули дымом тлевшие в очаге поленье. На конку зажмурился, но сразу же открыл глаза. Перед ним ясно предстала картина. Живой огонь угасает, превращаясь в холодный, бессильный прах. Он снова глубоко вздохнул.